Самое лучшее средство для снятия усталости – избавление от плохих мыслей – вода. Вечером обязательно мойте ноги, а еще лучше принимайте душ. Не мойтесь очень горячей водой. Не сбивайтесь с природных ритмов. Ночью спите, днем работайте. Ложитесь не позднее десяти вечера. Вставайте в 5-6 утра. Введите в рацион хотя бы два 3 раза в неделю чай из лесных плодов и растений. Не забывайте иногда есть вареную пшеницу, запивая ее чистой водой. Это поможет поддерживать в себе жизненную силу. Не увлекайтесь химическими удобрениями. Дайте дышать земле, не травите ее химией. Больше двигайтесь, больше работайте. Праздный образ жизни разрушает и душу, и тело. Лучшее средство против болезней для всех – любить друг друга, быть добрыми и справедливыми. Конец книги читала Наталья Карпунина.